Конечно, конечно, но послушайте, Джо, если народные средства не помогают, как впрочем и патентованные препараты, и даже могут изменить всё к худшему вместо того, чтобы помочь, что же тогда остаётся? Ничего, правильно? Вы будете доедать, спросил Уайзер, указывая на тарелку Ральфа. Морозное серо-голубое свечение наподобие арабской буквы из сухого льда сорвалось с кончика его пальца. — Нет, я сыт. Возьмите, если хочется. Уайзер подвинул тарелку Ральфа к себе. — Не стоит сдаваться так быстро, — сказал он. — Мне бы хотелось, чтобы вы еще раз зашли в Райт-Эйд. Я дам вам пару визитных карточек. Мой вам совет. Позвольте этим парням попробовать. — Каким парням? Ральф завороженно смотрел, как Уайзер открыл рот, чтобы откусить пирог. Каждый зуб окружало огненно-серое свечение. Пломбы сверкали наподобие маленьких солнц. Крошки пирога и яблочной начинки спокойно, Ральф, спокойно тоже светились. Затем Уозер закрыл рот, и свечение исчезло. Джеймсу, Рою Хонгу и Энтони Форбсу. Хонг занимается акупунктурой. Его кабинет расположен на Канзас-стрит. Форбас же — это врач, владеющий искусством гипноза. Он принимает на Хессер-стрит. И прежде чем вы назовете их шарлатанами... — Я так не скажу, — спокойно произнес Ральф. Рука его потянулась к магическому глазу, который он по-прежнему носил под рубашкой. Поверьте, я этого не сделаю. — Что ж, отлично. Я вам советую сначала обратиться к Хонгу. Иголки выглядят пугающе, но сама процедура почти безболезненна. Понятия не имею, что это такое и как срабатывает за то, когда 2 года назад стало особенно худо. Хонг мне очень помог. Форбс тоже неплох, так я слышал, но я предпочитаю Хонга. Он ужасно занят, но я постараюсь вам помочь записаться на приём. Так что, скажете, Ральф увидел яркое серое свечение, не толще нитки, вырывавшееся из уголка глаза у Уайзера, искатившейся вниз по щеке как супернатуральная слеза, и это всё решило. Я даю добро. Уайзер радостно передёрнул плечами: "Умница. А теперь расплачиваемся и убираемся отсюда". На полдороге к аптеке Уайзер остановился, привлечённый плакатом в витрине. Раль уже только мельком взглянул на него. Он уже видел такой в витрине магазина подержанной одежды. — Разыскивается за убийство, — отрешенно произнес Уайзер. — Люди вообще потеряли голову. — Да, — согласился Ральш, — будь у нас хвосты, думаю, большинство из нас проводило бы все дни в погоне за ним, пытаясь откусить. — Отвратительная выдумка, — раздраженно сказал Уайзер. — Но посмотрите-ка на это. Он указал на что-то рядом с плакатом, — Написанное на пыльном витринном стекле, подавшись вперед, Ральф прочитал три коротких слова «Убить эту суку». От них шла стрелка, указывающая на фото с Юзен Дэй. «Господи!» — прошептал Ральф. «Да», — согласился Уайзер. Достав носовой платок из заднего кармана брюк, он вытер надпись, оставляя на стекле ярко-серебристый след, видимый только. Ральф. Пройдя следом за Уайзером к конец аптеке, Ральф замер на пороге кабинета Джо, размером не более кабинки общественного туалета, в то время как Уайзер, оседлав единственный предмет обстановки высокий табурет, стал звонить в офис Джеймса Роя Хонга, акупункт-туриста. При этом он нажал кнопку громкоговорителя, чтобы Ральф мог следить за ходом разговора регистраторов приёмной Хонга, некая особа по имени Одри отношений, в которой у Уайзера были намного теплее, чем того требовали профессиональные рамки. Поначалу сообщила, что доктор Хонт не сможет принять нового пациента до дня благодарения. Ральф сразу сник. Уайзер поднял раскрытую ладонь в его сторону. Минуточку, Ральф. А затем попросил Одри найти или создать свободное местечко для мистера Роджерса в начале октября. Ещё целый месяц, но всё же лучше, чем ждать дня благодарения. Официальный праздник в память первых колонистов штата Массачусетс отмечается в последний четверг ноября. Спасибо, Одри. Поблагодарил Уайзер. Ты не передумала поужинать со мной сегодня вечером? Конечно, нет, ответила девушка. А теперь, пожалуйста, выключи этот чёртов громкоговоритель. Я хочу кое-что шепнуть тебе на ухо. Войзер нажал кнопку и, выслушав, рассмеялся до слёз. Ральфу они показались великолепными, жидкими жемчужинами. Затем дважды чмокнув в трубку, он положил её на рычаг. "Ну вот, всё улажено", сказал Войзер, вручая Ральфу маленькую белую карточку с датой и временем приёма. "4 октября. Не так уж здорово, но больше годре нечего не смогла сделать". Она просто умница. А вот визитка Энтони Форбса. На тот случай, если вы захотите обратиться к нему. Благодарю вас, сказал Ральф, беря карточку. Я так вам обязан. Единственное, чем вы мне будете обязаны, это ещё одним визитом, чтобы я знал, как обстоят дела. Ведь я лицо заинтересованное. Знаете, есть врачи, которые вообще ничего не прописывают при бессоннице. Они предпочитают утверждать, что никто еще не умер от недостатка сна. Но ведь это не так. Ральф подумал, что это известие должно его напугать. Но не почувствовал ничего подобного, по крайней мере, в настоящий момент. Свечения и ауры исчезли. Ярко-серые вспышки из глаз Уайзера, когда девушка что-то говорила ему по телефону, были последним видением. Ральф уже начинал считать, что... Все это лишь ментальные образы, вызванные комбинацией чрезвычайной усталости и упоминанием Уайзера о гиперреальности. Была еще одна причина для подъема духа. Теперь у него есть назначение на прием к человеку, который помог этому мужчине при сходных обстоятельствах. Ральф решил, что позволит Хонгу вкалывать в себя иглы, пока не станет походить на дикобраза, если только это даст ему возможность спать. до восхода солнца но было ещё и третье серые ауры оказались не такими уж пугающими в некотором роде они были интересными люди постоянно умирают от недосыпания говорил между тем Уайзер хотя медок экспертиза даёт успокаивающий диагноз самоубийство вместо того чтобы в графе причина смерти написать бессонница Алкоголизм и бессонница имеют много общего, но главное в следующем: и то, и другое болезнь сердца и ума, и если им позволить беспрепятственно развиваться, обычно они намного раньше разрушают дух, прежде чем им удаётся уничтожить тело. Поэтому люди действительно умирают от недостатка сна. Для вас это очень опасный период, Ральф, поэтому надо срочно позаботиться о себе. Если вы почувствуете себя по-настоящему плохо, позвоните Личфу. Вы меня слышите? Ральф поморщился. Думаю, в этом случае я скорее всего позвоню вам. Ойзерке внук, как будто ничего и нового и не ожидал. Мой номер записан под телефоном Хонга, сказал он, удивившись. Ральф снова взглянул на карточку. Там действительно был второй номер с пометкой ДУ. День и ночью сказал Уозер в любое время. Серьёзно. Вы не потревожьте мою жену. Мы развелись в 1983 году. Ральф попытался заговорить, но не смог. Из горла вырвался лишь бессмысленный хриплый звук. Он сглотнул, пытаясь справиться с комом в горле. Уозер, заметив его старание, похлопал Ральфа по плечу. Только никаких криков в магазине, Ральф, иначе вы распугаете всех покупателей. Может быть, дать вам салфетку? Нет, всё уже хорошо. Голос Ральфа был ещё хриплым, но вполне слышимым. Ойзер критически оглядел Ральфа. Ещё нет, но будет. И огромная рука Ойзера ещё раз поглотила ладонь Ральфа. Но теперь его это не беспокоило. А пока постарайтесь расслабиться и будьте благодарны за тот сон, который у вас есть. Хорошо. Ещё раз спасибо. Ойзерке внул и отошёл к прилавку. Ральф прошёл мемориады номер 3, свернул налево к большой выставке презервативов и вышел на улицу через дверь с надписью "Спасибо за покупку в Rite Aid". Поначалу он не нашёл ничего обычного в яркости, от которой бы нужден был зажмуриться. Он сикон со стоял полдень, а в аптеке было несколько темновато, а затем Ральф открыл глаза, и сердце едва не остановилось у него в груди. На лице его появилось удивлённое выражение, граничащее с шоком. Так мог бы выглядеть первооткрыватель-путешественник, преодолевший непроходимую сельву, когда перед его взором неожиданно предстаёт не легендарный затерянный город или умопомрачительное геологическое чудо, бриллиантовая скала или, возможно, каскад водопадов. Ральф откинулся на голубой почтовый ящик у входа в аптеку. Дыхание по-прежнему теснило, а взгляд метался из стороны в сторону, пока его мозг пытался понять только что полученную новость, одновременно чудесную и ужасающую. Видение аур вернулось, но сказать это было все равно, что сообщить Аур. О Гаити, как о месте, где не нужно носить пальто. На этот раз свет был повсюду неистовый и изобильный, непривычный и прекрасный. За всю свою жизнь Ральф лишь раз испытал ощущения сродни этому. Летом 1941-го, когда ему едва исполнилось 18, он добирался на попутных из Дерри к своему дяде, жившему в в Пук-Гипси, штат Нью-Йорк, предстояло проделать ещё миль 400. Вечерняя гроза во второй день его путешествия устала стремительно обгонять паломника, и Ральф направил свои стопы к ближайшему укрытию, скособочившемуся, словно подвыпивший гуляка сараю на краю синакосного луга. В этот день Ральф больше шёл пешком, чем ехал, и поэтому сразу уснул. крепким молодецким сном в заброшенном стойле, прежде чем первый раскат грома расколол темнеющее небо. Проснувшись утром следующего дня после продолжительного четырнадцати часового сна, он огляделся вокруг в полнейшем изумлении, даже не понимая до конца, в первый момент, где находится. Он знал только, что это какое-то темное, приятно пахнущее место, и что мир вокруг превратился в потоки ослепительно-бриллиантового света. Затем Ральф вспомнил, как нашёл укрытие в сарае, и вдруг понял, что это странное видение вызвано игрой лучей яркого солнечного света, пробивающегося сквозь щели в деревянной крыше и стенах сарая. Только и всего. И всё же он просидел ещё минут 5 в молчаливом восхищении, восторженный мальчишка с застрявшими соломинками в волосах Он сидел с поднятой головой, любуясь, как золотистые пылинки лениво кружатся в солнечных лучах. Ральф вспомнил испытанное тогда ощущение, будто он находится в храме.